«С катертью дорога!» «Да здравствует президент!» «Кстати, Амир, ты в курсе, что мой отец знаком с Дауд -ханом? «И мой тоже!» Ответил я, понятия не имея, правды это. «И мой тоже!» Передразнил меня Асеф плачущим голосом. Камали и загоготали в унисон. «Ах, жаль, бабы со мной нет!» «В прошлом году Дауд -хан обедал у нас, гнул свой Осев.